Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. Авторы: АА Гончаров, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, кандидат исторических наук, профессор кафедры гражданского права и гражданского процесса. Отчётный работник высшего профессионального образования. АВ Маслова. кандидат юридических наук, доцент Московского государственного индустриального университета. Рецензенты: кафедра гражданского права и процесса Российского государственного социального университета. Предлагаемый курс лекций написан авторами с учётом последних изменений и дополнений федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, а также государственного образовательного стандарта третьего поколения по специальности юриспруденция. В работе освещаются институты общей части гражданского права: понятие гражданского права, гражданское правоотношение, субъекты гражданского права, сделки, представительство, Вечные права. Общие положения об обязательствах и договорах. Книга рассчитана на студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, факультетов, юридических работников, занимающихся правоприменительной деятельностью в области гражданского права.